Когда он скрылся из виду, Критий промолвил, «Ужасный человек, даже не дождавшись развода, помчался к гетерам праздновать это событие». Служитель вбежал в зал суда и сокрушенно доложил, что ему не удалось привезти Алкевиада. «Он просто выгнал меня». — А ты-то что же? — взъелся на него архонт. — Он пригрозил разбить мне голову кувшином, я спасся бегством. Отчаянный вопль гепареты предварил ее горькие причитания. — О, я злосчастная! Он не придет! Как я несчастна! Он меня не любит! Звеня браслетами, она зломила свои холеные руки. «О, зачем я потребовала развода! Какой злой демон внушил мне эту мысль!» Гепарета пала на колени, в мольбе протянула руки к Архонту. «Злосчастная! Я хотела только пригрозить ему разводом!» Надеялось, он поймет, признает недостойность своего отношения к любящей жене, к матери двух сыновей, которых я ему родила. надеюсь он исправится, бросит кутежи и озорство. Мне очень жаль, но суд уже ознакомился с твоим требованием. Доказательств достаточно, и потому, дорогая Гиппаретта, нам не остается ничего иного, кроме как удовлетворить твою просьбу о разводе». Сломленным голосом сказал судья. Гепарета повалилась, как подкошенная, рыдала, кричала в отчаянии, «Убейте меня! Я не хочу жить! Я не хочу жить!» В зал влетел Алкевиат. «Что ты тут делаешь, милая?» раздался над нею его голос. «Хочешь в царство Аида?» «Откуда такое сумасбродное желание, когда в моем доме для тебя настоящий элисий? И прежде чем женщина успела опомниться, прежде чем судья сумел выговорить слово...» Алкивиад подхватил гепарету на руки и выбежал с нею на площадь. «Эй, граждане, глядите! Алкивиад!» — раздались голоса в толпе, вечно бездельничающей на горе. «Что это он несет?» Кучка зевак побежала за ним. «Клянусь, Зевсом, собственную жену!» гепарета отбивалась, выкручивалась, сбила ногами, отталкивала его голову, кричала, не помогала ничего. Алкивиад бежал по городу, неся ее на руках, и за его плечами развивалась хламида и распустившиеся волосы его жены. Ее несшитый пеплос распахнулся, и восхищенным взором толпы открылись ее белые ноги. Смех сопровождал их, и веселые крики «Похитил собственную жену!» Кучка любопытных и шутников, следовавших за алкевиадом, разрастала с каждым шагом. «Молодец, алкевиад! Отлично! Алкевиад! Вот поступок настоящего мужчины!» Поняв, что сопротивление бесполезно, Геппорета обхватила мужа за шею, а он на бегу целовал ее до самого дома. Афины ликовали. Афины смеялись. Афинам представился редкостный спектакль. Весть о похищении Геппореты летела по городу. Долетела она и до Сократа, все еще сидевшего с критием под Платаном, Сократ хохотал так, что едва мог связно выговорить, «Вот так выходка! Ну и выходка! Ах ты шалопай эдакой! Какие там суды! Иди ты в болото, архон ты ты, Кипарета, ты любишь меня, и я люблю тебя. Выкраду, как жених, невесту, и будем мы снова, как молодожены». «Да, шутка неплохая, есть чему смеяться», — сказал Критий. «А нет ли тут, дорогой Сократ, еще одной причины для смеха?» «Глядите-ка», — не успокаивался Сократ, — «хочешь мне повивальной бабке помочь родить? Уже перенял от меня это искусство?» «Я перенял побольше, чем это. Однако испытывать на тебе свое повивальное искусство я бы не осмелился». Но как кромный родственник Алкивиада я рад, и думаю, что и ты, его друг, радуешься, его ловкости и сообразительности. А то ведь еще немного, и он из-за разладов в семье потерял бы популярность среди порядочных афинин. Сегодня же, утащив гепарету из зала суда, он завоевал сердца многих. С его стороны это был отлично рассчитанный ход перед выборами. Сократ слушал, задумавшись, И задумчиво произнес, «Я и радуюсь». Тем более он сделал это на виду у всех. Критий подсластил свою кислоту. мы это знаем, как оно бывает. Ведь за каждый удачный шаг, Алкивиада, люди хвалят тебя, его учителя. Но тем самым ты хочешь сказать, что за каждый его неудачный шаг они же меня бронят, — сказал Сократ». С чего бы им тебя бронить? Алкивиад слушает тебя с благоговением. Твое слово и его дело едины. Это он показал недавно. Ты осуждаешь аристократов за то, что они презирают бедняков. Алкивиад же, наш будущий стратег, желает доказать, что твое мнение противное аристократам он усвоил полностью, что ему чуждо присловье аристократов «бедность дурно пахнет», накрыл богатые столы. И впустил к себе в дом всех голодных, нищих, сирот павших воинов и тех, кто не способен трудиться из-за недугов, безруких и одноногих, и сам пировал, пел с ними, ничуть не смущаясь тем, что эти люди немыты и не ненатерты благовонными притираниями. Одним словом, он отлично умеет добиваться благосклонности народа. Сократ устремил на Крития взгляд своих больших глаз. Я непонятлив, милый Критий. Скажи мне, ты хвалишь Алкивиада или поносишь его? За оградой кто-то приглушенно засмеялся. Критий вздрогнул, но больше уже ничего не нарушало тишины, и он успокоился. А за оградой сидел Симон, записывал высказывания Сократа. Он часто так делал. С хорошо разыгранным восхищением крити ответил, «Можно ли поносить алкивиада Этот необыкновенный человек способен привлечь к себе кого угодно, прямо-таки очаровать». И в добавил, «Так же, как и ты, Сократ. Злой человек счел бы, что Алкевиады следует предать суду за его необузданные выходки, тебе не кажется? Но ведь ни ты, ни я не злые люди» ты выбираешь самые мягкие выражения говоря о его своей воле ты находишь все это просто проявлением его непосредственности, а люди часто слушающие тебя привыкли перенимать твою точку зрения однако боюсь что к лицу юноши не подобает мужу и стратегу сократ воздел руки Клянусь, Герой, я разделяю с тобой это опасение, мой милый. Боюсь, не избрали бы алкевиада стратегам слишком рано. Ты говоришь, муж, да ему 31 год, но в нем столько еще милой детскости и наивной игривости. Взгляни на него, увидишь лицо, сияющее счастьем и любовью. Кретий докрови закусил губу. Почему ты смотришь на меня так пристально, Сократ? Тот снова поднял руки и дал им опуститься на стол. «Думаю об Алкевиаде. Вот и смотрю на тебя, который о нем говорит. И видишь, что мое лицо не сияет счастьем и любовью», — вызывающе сказал Критий. «Кивни же, кивни! Не бойся меня, скажи правду. Я отталкиваю всех». Даже этот молокосос Эфтидем меня не любит. Ни из приличия, ни из вежливости не обнаруживает ко мне расположение, ни в какую. Нет в Афинах никого, кто любил бы меня, когда рядом ослепительный Алкивиад. В эту минуту Сократ понял, как чужд ему, как далек от него этот человек. Горький, словно полынь. Этого нам не изменить, милый Критий. Это дело натуры. Людям всегда больше нравится лицо, озаренное любовью и приветливостью, чем то, на котором написано ненависть и угрюмость. Зачем такие резкие слова? Они и сестры тех, что сказал ты. Сократ подумал, это ненависть теперь и ко мне. Нет, не только теперь, давно уже... И стало ему неприятно быть рядом с человеком, у которого ненависть уже не только в сердце, но и на устах. «Мы забываем пить», — сказал он, наполняя обе чаши. Потом мягко обратился к собеседнику. «Видишь ли, Критий, я ведь учил вас обоих одинаково». «Нет», — вырвалось у Крития, — «его больше. Он сам большему научился у меня». Быть может, и тому, как привлекать к себе людей. Сократ пригубил вино, слегка причмокнул. В сущности, сегодня мы все время говорим об эроте, о любви человека к человеку, к женщине, к любимцу. Кстати, отнюдь не все Афины любят алкевиады, это преувеличение. Гнев обладевал Сократом. Достаточно наберется таких, кому он противен до глубины души, но он, невзирая на это, ни на кого не давит.